Приказано дать 15 суток? Пожалуйста. И он посадил меня за то, что я якобы отлучился с рабочего места 3 февраля, хотя это было воскресенье, и никто вообще не работал. Затем три месяца ПКТ, ну а потом, сам знаешь, сказал он на прощание, имелось в виду Владимирская тюрьма. От работы я отказался сразу. Не хватало еще работать в карцере за кусок хлеба. Да и нормы заведомо невыполнимы. Нарезать резьбу вручную на 120 огромных болтах в день, когда и на один болт силы не хватит. Приказ МВД СССР номер 02-25 от 25 апреля 1972 года согласованная с прокуратурой СССР и Советом министров СССР. Осужденные, водворенные в ШИЗО без вывода на работу или с выводом на работу, но злостно отказывающиеся от работы или умышленно не выполняющие нормы выработки, довольствуются по норме 9Б с выдачей горячей пищи через день. В день лишения горячей пищи им выдаётся 450 граммов хлеба, соль и кипяток. Дневная норма питания 9Б. Хлеб ржаной 450 граммов, рыба 60 граммов, мука 10 граммов, жиры 6 граммов, картофель 250 граммов, овощи 200 граммов, крупа Жено овес 50 граммов, соль 20 граммов. Так что работай или не работай, а если норму сделать не сможешь, все равно будут кормить через день. Три месяца и 15 дней кормили меня таким вот образом. Да еще регулярно переводили в карцер за отказ от работы. Тут и здоровая-то околеет, у меня же как раз открылась язва. Словом... У них все было рассчитано, и если я действительно не сдох тогда, то исключительно из упрямства. Не мог же я доставить им такое удовольствие. «Так, сегодня день решения горячей пищи», — радостно сообщает вертухай и кладет на кормушку паёчку. «Кипяток брать будешь? А как же! На кипяток-то одна надежда, это вместо бульона. Соль давай, 20 граммов положено». И на что она нужна эта соль, есть-то ее все равно нельзя, но требовать надо для порядка, положено отдай. 450 граммов хлеба – это много или мало? Не хочешь – сразу съешь, тогда много. Хочешь – раздели на три части, завтрак, обед, ужин, но тогда мало. А хочешь – вообще не ешь, чтобы не дразнить себя понапрасну. Говорят – Люди мучаются, не знают, как похудеть, изобретают диету, бегают по 10 километров в день. По крайней мере, этой проблемы у меня не было. Через пару недель вставать уже надо осторожно, кружится голова. Через месяц начинает слезать кожа на руках и ногах. Через два месяца читать становится невозможно. Ничего не понимаешь, хоть убейся. Конечно, власти меня не забывали. Приезжали какие-то важные чиновники посмотреть, пощупать. Почему не встаете, когда входит начальник силы экономлю? За это семь суток карцера. Почему не хотите работать? На 450 граммах хлеба много не наработаешь. Подумаешь, в войну в блокаду ленинградцы по 200 граммов получали, и то работали. Они сами сравнили себя с фашистами. В апреле подтаялись сугробы, и вдруг открылось множество мышиных ходов. Всю зиму они там под снегом вели светский образ жизни. Теперь им приходилось долго осматриваться, прежде чем проскочить из одной дырки в другую. Солнце пригревало уже так сильно, что можно было загорать у окошка. От вспаханной запретки поднимался пар. Травы в ту весну я уже не ждал. «Сегодня день лишения горячей пищи», — говорил надзиратель по-весеннему бодро. «Возьмите хлеб». В конце апреля приехал мой адвокат Швейский. Он мало изменился и по-прежнему дергал головой, будто невидимая петля захлестывала ему горло. Многозначительно косясь на стенке он говорил поверьте я говорю не почему то поручению никто меня об этом не просил но ведь надо найти какой то компромисс так дальше нельзя мне почему то кажется что если бы вы сейчас обратились с ходатайством о помиловании